Глава 15 «О чем задумался?» – поинтересовалась Юлия, когда машина уже покинула взлетный и Горд рулил по Старой Имперской дороге в сторону Тверда. «Хотя я попробую угадать ход ваших мыслей. Ваше сиятельство задумался о том, не слишком ли ему много проблем свалилось с одной прислужницей, На север отвези, оживи, уродни, отбей. И все это с риском для жизни. Константин на это только хмыкнул. В принципе, ты права, но я думал о том, как договориться с твоим дедом и отцом, не ввязываясь в противостояние. Какой выкуп они сочтут достаточно приемлемым за твою руку? Вы меня снова поразили, ваша светлость. Ее мысль действительно имела окрас сильного удивления. Я думала, вы откажетесь от путешествия. Что вам мешает оставить меня как свою спутницу в виде пленницы артефакта? Раз в недельку сходили на охоту в астру, и вот я могу снова радовать ваш взгляд. И помощь от меня есть, и не только в постели. Боярышня, мысленно улыбнулся Константин. Мне показалось, или вы просите меня оставить все как есть? Вам настолько страшно вернуться в семью? «Мне страшно потерять тебя. Ты рассказал мне столько удивительного о другом мире. Да даже если взять постель, ты великолепен. Я понимаю, что это эффект новизны, который ты принес через этот ваш горизонт. Но я теперь не смогу жить так, как здесь принято». «Прогрессор, блин», — уже без улыбки произнес Воронцов. «Да об этом я не подумал, когда рассказывал тебе про мой родной мир. И в твоем тебе без меня станет тесно». «Я вспомнила Анну», — неожиданно произнесла Юлия. До того, как она уехала к мужу, она пришла ко мне ночью, одетая в дорожную одежду, и я не поняла, почему. Села на кровать и заплакала. Я ее обняла, и мы так сидели несколько часов. Моя ночная рубашка промокла от слез. Она что-то шептала про истинную любовь, и что он ее бросил, испугавшись трудностей. Но теперь я знаю, что это не так. Он боролся до последнего, сражался за свое, но проиграл. «Давай никуда не полетим. Оставь меня своей прислужницей, плевать на тело, но...» Она запнулась. «Я никогда не смогу подарить тебе детей. Хотя, какие дети, тьма на пороге, устоять бы!» «Знаешь, боярышня, во всех мирах есть такое слово «шантаж». «И ваш мир не исключение» а для аристократии это обычный прием. «Как насчет шантажа твоего отца и деда?» «И что ты придумал?» – заинтересовалась Юлия. «А что, если мы предъявим им тебя?» – продолжил свою мысль Константин. «Ты выдвинешь свои условия. Воссоединение только с условием заключения союза родов посредством брака». «Это могло бы сработать», – произнесла она задумчиво. «Но есть нюанс, как вы, инопланетники, любите говорить. Ты один, за тобой нет силы. Родим прав, они тебя убьют, заберут перстень. Счастье дочери против усиления рода. Прости, но ты плохо понимаешь наши обычаи и традиции. Для нас долг перед родом превыше всего. Воля отца или главы рода закон, и очень редко кто сопротивляется этому. На таких устоях стоит наш мир». «Как ты сказал однажды, короли не женятся по любви». «И ты прав. Они могут многое, но очень редко бывают счастливы». «Но попробовать стоит», — обдумывая сказанное, подвел итог Константин. «Ладно, время составить план у нас будет. У нас есть три дня. Впереди бал. Не знаю даже, стоит ли на него идти». «Стоит», — ответила Юлия. «Тебе не помешает подобный опыт». Ты очень плохо представляешь светскую жизнь. Хотя бал в отчинах и в вольном городе совсем разные вещи, но так ты получишь хоть какое-то представление о светских мероприятиях. Так что советую завтра озаботиться гардеробом. Тебе потребуется новая богатая соответствующая одежда. А еще ты возьмешь с собой ладу. Здесь мало аристократов, не приживаются. Поэтому там будут самые значимые и богатые люди твердо. «Для вашего молодого дела войти в этот круг будет большим шагом. В городе много разговоров и о вас, ваше сиятельство, и о вашем торговом доме». «Уговорила», — улыбнулся он. «Завтра по лавкам. Подскажешь, что лучше купить?» «Конечно, ваше сиятельство. Вы всегда можете на меня рассчитывать». Ее смех зазвенел колокольчиком, и именно в этот момент Воронцов понял что он уже не может от нее отказаться. Впереди показалась промышленная зона Тверда. Затем проверка на воротах. На въездах проверяли так же тщательно, как и в летном. Целых два боевых ведуна и одна молоденькая ведунья. Невысокая, стройная девушка, которая исканировала всех золотым облаком. Пришлось все же мысленно настроить защиту оберега Сварога, чтобы тот пропустил веду, поскольку ведунья ни в какую не желала пропускать его без проверки. Из-за тотального контроля возникла пробка, и если бы не наглость Горда, который сигналом разогнал почти всех обывателей, они бы застряли в ней на час, а так потратили всего минут десять. «Ваше сиятельство, вы решили насчет бала?» спросил Горд, загоняя машину во двор. «Да, решил. Мы с Ладой примем приглашение совета». «Тебе уж, извини, придется остаться дома». «Я понимаю», — с легкой грустью ответил Горд. «Для вас это скорее работа, чем развлечение». «Ты все правильно понимаешь», — кивнул Константин, радуясь, что наемник не приревновал его к Калининой. «Так что завтра за покупками». «А как быть с представлением товара? Ведь в этот момент вас не будет в городе». «А вы на что?» — улыбнулся Воронцов. Лада хоть и номинальный, но глава торгового дома, и она прекрасно знает, как это все должно выглядеть, так что она все организует. Тем более Прохор уже получил все инструкции и должен был связаться с представителями базара и совета, занимающимися этим вопросом. Константин вышел из машины и потянулся. Осмотрел небольшой двор. Садовник постарался. Живые изгороди уже не выглядели неопрятными. За подъездной дорожкой начинался аккуратный газон. Кусты тоже были подстрижены, беседка покрашена. Константин остался доволен и прошел в кухню. Ему нужно обсудить с Варой новое блюдо, которое скоро должно завоевать этот город. Ей сегодня предстояло приготовить пиццу. Стрепуха, уже привыкшая к странным запросам хозяина дома, записала рецепт, прочла его пару раз и нашла его очень интересным. «Так здесь не готовили». Правда, название ей не понравилось, но она обещала подумать, как именовать новое блюдо для патента. Константин же кивнул и отправился в кабинет, где его уже ожидал доставленный от Увара прикладка бура для кары сварога. Поднимаясь по лестнице, он задумался над вопросом, «Почему местные больше почитают именно сварога? Ведь богов гораздо больше» хотя многие воины и городовые носили обереги со знаками Перуна и посвящали себя именно этому богу войны. Женщины в большинстве поклонялись Ладе, богине домашнего очага. Все без исключения почитали Рода, создателя, и Марену, богиню смерти, уважали Ящера, повелителя подземного мира. А вот Велеса в местном пантеоне не было, как и Ирила. Достав из железного шкафа с хитрым замком рунный револьвер, Константин положил его на зеленое сукно и принялся разворачивать доставленный сверток. Что ж, Увар постарался на славу. Черного цвета, с крышкой, которая одновременно была плечевым упором, лакированная, жесткая, с креплением системы, которую нарисовал Воронцов, дабы оружие можно было носить на бедре. Правда, чтобы превратить кобуру в приклад, требовалось полминуты. Но, в принципе, этот пистолет меньше всего подходил для скоростной стрельбы. Это оружие охоты, оружие убийцы. Константин пристегнул его к револьверу, и тот автоматически увеличился до 70 сантиметров. Защелкнул откидной крепеж на ремень, приноровился, переломил пополам револьвер. Вытащил патроны, взвел курок, приложился к плечу, прицелился в стену. Надо сказать, вышло удобно. Вот только в городе его опробовать нельзя. Решив оставить испытание до завтра, Константин убрал оружие в кобуру и повесил на ремень. Нижний край зафиксировал с помощью ремешка над коленом. Примерился. Вроде все верно рассчитал. Вышло неплохо. Откинул крышку, вытащил револьвер, взвел курок, Выстрел, затем убрал обратно в кобуру. «Да, очень долго, по сравнению с обычным, Секунд десять от начала движения до выстрела». «Ладно, не для этого ствол предназначен». Воронцов убрал его в сейф и посмотрел на пару мешочков, про которые совсем забыл. Он вытащил их вместе с револьвером из стола главы отделения Братины и так и не удосужился заглянуть внутрь. Достав оба, Константин положил их на стол перед собой. Развязал завязки первого. Драгоценные камни. Довольно крупные. Пара прозрачных, напоминающих брюлики, с ноготь большого пальца. Да уж, по сравнению с добычей из сундука авии это крупный улов. Там все же была больше мелочевка. Камни были разных размеров. Красные, зеленые, прозрачные. Даже два желтых, чем-то напоминающие тот, что был вставлен в оберег сварога. Завязав шнурки, Константин отодвинул его в сторону. Запас на черный день. И запас очень приличный. Тут нужно с ювелиром советоваться. Сам он плохо ориентировался в вопросе. Он посмотрел второй мешочек. Поменьше. Черный, плотный. Распустив завязки, он заглянул внутрь и присвистнул. Да, такого он не ожидал. Откуда у этих упырей столько? Он аккуратно высыпал содержимое мешочка на стол. Семь черных шариков, все крупного размера, явно с тварей, диких, скорее всего. Что ж, больших сфер не имелось, но и это очень неплохо. В принципе, тогда можно взять с собой и гордо, прокачать ему еще что-нибудь. Парень преданный, полезный, ему есть что улучшить, например, регенерации не помешает. Или его броню, три сферы, и она будет действовать 5 секунд. Хотя нет, все в ладу, ей нужно качать умения, нужно расшифровать записную книжку из Беловодья. Решено. Подземник пока в пролете. Константин достал папиросу и перебрался к камину, предварительно прихватив наставление для начинающих ведунов. «Магия чайников», как называл он ее про себя. Усевшись в кресло, он прикурил и стал ждать, когда позовут на ужин. «Интересно, насколько удачно справиться с новым блюдом вара?» «Это вкусно», — доедая третий кусок, произнес горд. — Ничего подобного не пробовал. У нас делают открытые пироги, но они и не такие. — Лада, а ты готовить умеешь? — поинтересовался Воронцов, откусывая кусок пиццы, которая для первого раза вышла очень удачной. — Ты к чему клонишь? — подозрительно поинтересовалась Калинина. — Как насчет того, чтобы познакомить этот мир с еще одним незабываемым новшеством? Лада заинтересованно посмотрела в глаза Воронцова. «Стритфуд? Зришь в корень. Шаурма, хот-доги. Пицца не годится, она для стационарных больших точек. Бургеры. Только обозвать все это надо по-русски». «Костя», — улыбаясь, произнесла она, — «ты все из нашего мира сюда перетащить решил?» «Нет, только то, что принесет деньги, и быстро. Создать франшизу под эгидой торгового дома — «Например, пища ворона». «Не, блин, так слишком мрачно». «Ладно, придумаем что-нибудь». «Уверен, тут есть поварская гильдия. Продаем им право на торговлю, а дальше они сами. Нам процент раз в месяц». «Это золотое дно», — выдохнул Горд. «Слов много незнакомых, но суть я уловил. Уличная еда. Тут только мальчишки пироги продают». «У нас вообще фургоны по городу разъезжают», — пустилась в пояснение Лада. «Фудтрак называется. Становятся на улице, делают еду, накормили в одном месте, проехали дальше». «Этого никто не делал», — наемник был впечатлен. «Думаю, город выкупит очередную идею. Причем дорого. Я займусь?» «Нет», — покачал головой Воронцов. «Для этого мы наняли управляющего». «Лада, так что насчет рецептов?» «Без проблем», — по ее лицу пробежала едва заметная тень. «Муж с сыном любили всякие сэндвичи. Я пообщаюсь с Варой, обкатаем на ней. Там нет ничего сложного». Горд от этой фразы вздрогнул. Историю Лады он знал, рассказала она ему, но, видимо, призрак погибшего мужа иногда вставал между ними. Константин глянул за окно. Погода испортилась. Через час после того, как они вернулись, на город набежали тучи. Поднялся ветер, заморосил дождь. Лезть на улицу не хотелось, но было надо. Но нет худа без добра. Дождь разогнал людей по домам. А значит, нет нужды ждать ночи, чтобы избежать любопытных взглядов. «Может, прямо сейчас поедем? Я хоть ночью высплюсь», — предложила Лада. «Тоже об этом думал», — согласился Константин. «Собирайся. Я спокойно выкурю сигариллу и сразу поедем. А завтра нам с тобой по магазинам. Нужно подобрать одежду к приему». Лицо Калининой озарила счастливая улыбка. Ей нравилось ходить по магазинам и обновлять гардероб. А Константин потер заросший подбородок. Борода росла плохо. «С такой рожей нельзя в высший свет». Так что завтра же в торговых рядах навестить цирюльника, привести голову в порядок. Уже через полчаса Горд остановил машину рядом с местом силы. Высадив пассажиров, он отъехал подальше, дабы не привлекать внимания. Не было на этот раз ничего интересного. Лада прокачала второе осознание. Шесть сфер исчезли, будто их и не было. Больше решили пока ничего не качать. Она почувствовала себя не слишком хорошо, хотя был соблазн вложить еще пять сфер в изучение энергетического всплеска, и тогда она смогла бы использовать энергию тьмы для изготовления сильных артефактов уже раз в сутки. А дальше может еще улучшить, но она решила остановиться. Усевшись в кресло, предоставленное стражем, она прикрыла глаза и, похоже, даже задремала. Константин же начал с прислужника. У него осталось еще пять пирамидок. И если хранитель сказал, что лучше их использовать на нем, значит, так и будет. Тем более ему скоро идти в автономку. Надежды на пару наемников немного, поэтому основной ударной силой станет именно беляш. Воронцов минут пять изучал, что ему доступно. Для начала решил улучшить ментальную защиту, Очень уж лихо выводили прислужника из строя проклятые. Вздохнув, Константин сжал в руке две пирамидки и тут же зашипел от боли. Свет кусался гораздо сильнее тьмы. Получив первый уровень умения, Воронцов вздохнул и изучил боевую трансформацию второго уровня, вложив в это оставшиеся пирамидки. Увеличив время действия умения до шести минут — и снизив расход энергии. Может, хватит? поинтересовалась Лада, видя, как он пытается разработать правую руку, которую прилично отсушил энергетический удар. И еще одну большую, пока что я все влил в Белиша. Чувствую, мне он понадобится в моем путешествии. Сейчас рука отойдет и продолжу. Константин проигнорировал предоставленное кресло и уселся прямо на брусчатку капища. На этот раз капище находилось не на холме, а на куске скалы, которая возвышалась над Беловодьем. Но даже так Воронцов не смог разглядеть другие границы огромного города. Но зато теперь знал, что одна граница там, где скалы. Через десять минут рука отошла, пальцы начали гнуться, и Константин вновь открыл древо умений — Вздохнул и раздавил сферу с одного из проклятых. Приход оказался мощным. Ноги подкосились, и он упал на каменную площадку. Правда, на этот раз не вырубила. Так, круги цветные, и яркие звезды в глазах пару минут поплясали. «Ты когда-нибудь остановишься вовремя?» — спросила Калинина. На этот раз она даже не поднялась со своего места. «Ага», — кивнул Воронцов, — «как только, так сразу. Я не виноват, что большие сферы хреначат, как пять, а то и больше маленьких. Вот и приходится терпеть». Он, не поднимаясь с камня, открыл древо умений. Да уж, сияющих звездочек прибавилось. А вот на теневой фантом, который требовал аж десяти сфер, не хватило даже с учетом того, что зарядил накануне. Сейчас примерно не хватало двух-трех сфер. Вздохнув, Константин извлек второй большой шарик от проклятого. «Ты с ума сошел?» — голосом полным беспокойства поинтересовалась Юлия. «Оставь, завтра выучишь, сдохнешь же. Ты сейчас на пределе, еще немного и разорвет, нагрузка слишком велика». «Послушай ее!» — раздался в голове голос стража. «Не шутись, мой. Константин вздохнул и убрал сферу обратно в поясную сумку. «Ты права. Едва глупость не сделал. Ладно, на сегодня хватит. Завтра еще заскочу, тогда и добью до фантома. Уж больно он мне приглянулся». «Зря ты на этой уникальной веде сосредоточился», — наставительно произнесла боярышня. «В твоем древе есть очень много полезных умений, которые очень пригодятся дальше». Эта тень заточена на твое выживание, а тебе нужно думать о предстоящей войне. На это Воронцов только хмыкнул. «Эта война пока где-то там, а меня ежедневно пытаются убить где-то здесь. И чтобы дожить до светлого будущего, мне нужно усилить себя настолько, чтобы не сдохнуть прямо сейчас». Ладно, подъем», — позвал он. «Пошли, на сегодня хватит». «Хотя, если силы есть, можем тебе пару маленьких сфер залить». Калинина покачала головой и взяла Воронцова за руку. «Домой. Устала я сегодня». «Ну, домой так домой». И Константин перенес ее на первый план. Погода окончательно испортилась, и Явь встретила их проливным дождем. Пришлось снова посылать Белиша за машиной. Не тащиться же полсотни метров под потоками воды обрушившимися на с неба. «Как прошло?» — поинтересовался Горд, когда они перебежкой добрались до машины. «Нормально, но не сказать, что особо продуктивно», — ответил Воронцов. «Умение требует все больше энергии. Мне не хватило сил на то, чтобы прокачать очередную тень, так что придется еще раз завтра ночью заглянуть». «С каждым разом будет все труднее». «Это вам, ваше сиятельство, еще повезло, что вы трофейщик, а некоторые ведуны годами копят энергию, чтобы изучить особо сильное умение, требующее больших затрат». «Да уж», — согласилась Лада, — «чтобы изучить все умения, нужно грести под себя огромное количество сфер десятки лет». «Точно», — согласился наемник и погнал машину к дому. Слабые фары разгоняли от силы метров десять, так что вел он едва ли не на ощупь. «Вот боярам повезло!» «Ты о чем?» — не понял Воронцов. «Как о чем?» — удивился подземник. «О передаче наследственных навыков. Отсюда у боярских родов сильные ведуны». Константин переглянулся с Ладой, которая также недоуменно пожала плечами. «Впервые слышу», — сообщила она с заднего сиденья. «Все время забываю, что вы тут чужаки», — хмыкнул Горд. «И не знаете то, что известно даже детям». «Итак, у боярских родов имеется особое умение — память рода. Его прокачивают, как вы, инопланетники, говорите в первую очередь. Оно не улучшается, всего одна сфера. Но это касается только боярских родов. Больше ни у кого такого нет». Константин припомнил свое древо. Он видел нечто такое. «Итак, когда кто-то в роду умирает», — продолжил подземник, — «оно просыпается. Как происходит отбор передающихся навыков неизвестно, но оно распределяется равномерно между всеми членами семьи, которые состоят в Герольдии. Именно поэтому бояре — сильнейшие ведуны Старой Империи». В отличие от остальных аристократов, лишенных возможности усиливаться, и им приходится начинать все заново. Все верно, подтвердила Юлия. Кроме одного, иногда рода мухлюют. Они могут принять в рот как младшую ветвь старого аристократа и его наследника. Такие ветви называют жертвенными. В обмен на умения, которые перейдут в рот, наследник аристократа получает титул. Несколько умений в наследство и членство в младшем роду. «Да уж», — глядя сквозь пелену дождя, произнес слух Воронцов, — «это очень интересно, везде мухлешь. Надо тоже себе такое умение приобрести. Вот только сомнительно, что мне что-то передадут. Ведь тот Воронцов, чье место я занял, давным-давно мертв, и род был признан прервавшимся». А значит, накопленная поколениями энергия ушла из него. Надо книги почитать на эту тему. «Тут все очень сложно», — выслушав размышления, влезла в разговор Юлия. «Раньше такого не бывало, чтобы род возрождался таким способом, и неизвестно, вернется ли к тебе энергия. Но одна сфера, чтобы проверить все на практике, для тебя они цена». «Верно, надо проверять». — согласился Воронцов, возвращаясь из мысленного диалога с боярышней в машину. Калинина как раз заканчивала фразу, начало которой Константин пропустил. «А кому тебе передавать?» — резонно заметила Лада. «Я изучала местное законодательство. Боярами смогут быть только твои прямые потомки. Естественно, от женщины боярского рода. Никакое усыновление не поможет. Хотя...» «Есть право. Право Павла». Константин поморщил лоб, вспоминая, что нечто такое он читал. «Закон 40-летней давности, который, в принципе, никто не отменял, хотя его не использовали уже лет двести». «Надо сказать, приятный закон. Последнему мужчине в боярском роду можно взять до пяти жен, которые обеспечат его наследниками». Ведь для империи потеря одного рода — трагедия. Но чаще всего это рождало множество проблем. Род восстанавливал численность, но внутри его начиналась грызня за наследство. Интриги, скандалы, убийства. Но так было сохранено несколько важных родов. «Я знаю, о чем ты подумал», — тут же проник в его голову голос Юлии. «Для тебя это выход». И я не против второй или даже третьей жены. Но в этом есть и минусы, большие минусы. Слишком много обязательств ляжет на одного человека. Ведь придется заключать договор с несколькими родами, а потребуют они за подобный союз много, очень много. «Об этом будем думать потом», — хмыкнул в ответ Константин. «Хотя идея из гарема довольно заманчива». «Еще бы мужику подобное не было заманчивым», — весело заметила Боярышня. «Ладно, потом обсудим возрождение рода Воронцовых, так как приехали». Константин бросил взгляд за окно. Машина объезжала лавку, останавливаясь у черного хода. «Прибыли ваши сиятельства», — доложился Горд. Воронцов кивнул и полез наружу. «Дождь лил, как из ведра». И если бы не зачарованная одежда, он бы промок раньше, чем успел бы дойти до крыльца, которое было всего в трех метрах. Дав в воде стечь, он прошел через приемный зал и поднялся по лестнице к себе. Хотелось забраться в горячую ванную с сигарилой в зубах и просто с полчаса полежать. Именно этим он и собирался заняться. Все задачи, которые он себе поставил на день, он выполнил. Правда, появились новые. К счастью, ничего сложного и невыполнимого. Хотя, учитывая поход по лавкам готового платья, который его ожидал, этот день мог превратиться в кошмар. Но это будет только завтра. И ведь оказался прав. Сразу после полудня Лада, усадив гордо за баранку и не обращая внимания на ветер и дождь, повезла Воронцова в торговые ряды. Четыре часа она таскала Константина по лавкам, а подземника привлекала как насильщика. В итоге мужчины сели за столиком в кафе и, взяв чаю и кофе, заявили, что больше с места не сдвинуться. И если Лада хочет продолжать променад, то может это делать без них. «Слабаки», — прокомментировала это заявление она и гордо удалилась покупать какие-то чисто женские штучки. Константин же вздохнул. Обновление гардероба уже влетело ему в четыре сотни золотых. И траты, похоже, еще не кончились. И снова он угадал. Калинина спустила без них еще сотню желтеньких. Но одно радовало. К завтрашнему мероприятию они подготовились, насколько это было возможно. «Ваше сиятельство!» — раздался за спиной голос, и Константин повернул голову. Перед ним стоял молодой человек, не старше 20 лет, с круглым и почему-то знакомым лицом. Что вам угодно? поинтересовался воронцов, мысленно активируя призыв тени. Не стоит, улыбнувшись, произнес незнакомец. Я не угрожаю вам. Разрешите представиться. Барон Аркад Южский. Вы, давеча моего папочку, убили. Хотите потребовать сатисфакции? Стараясь сохранить на лице скучающее выражение, поинтересовался Константин. «Ни в коем случае. Подошел сказать вам спасибо. Мой отец был редкостной скотиной, и вы оказали миру огромную услугу. Если вам что-то понадобится, я в вашем распоряжении». И, развернувшись, он удалился, постукивая тростью по каменному переходу. «Весело», — заметил Горд. «И ведь он был вполне искренен». «Мне тоже так показалось. Ну и хорошо. Не хотелось бы еще и с этой стороны проблемы заиметь. Тем более, когда нужно уехать. А вот и Лада. Надеюсь, она закончила?» «Закончила», — отозвалась Калинина и сгрузила еще пару пакетов рядом с креслом Горда. «Поехали домой. Нужно заняться подготовкой. Мне еще зачаровать все это нужно». Константин поднялся и пошел к выходу из торговых рядов. Пытка закончилась.